Глава двадцать третья Всего лишь день один прошел с тех пор, как Энн беседовала с миссис Смит, но столь важные события последовали затем, и столь мало тревожило ее поведение мистера Эллиота, покуда не затрагивала чувств кое-кого другого, что на завтра она снова решила отложить объяснение с леди Рассел. Она обещала все свое утро Мазгроувам. Она связала себя словом. А разоблачение мистера Эллета, как казнь Шахерзады, могло подождать и до следующего дня. Ей, однако ж, Не довелось быть точной. Погода выпала скверная, и она долго жалела друзей своих и самое себя, покуда решилась, наконец, пуститься в дорогу. Когда она добралась до Уайтхарт и вошла к Масгроувам, она обнаружила, что опоздала и явилась не первой. Миссис Масгроув уже беседовала с миссис Крофт, а капитан Харвилл, с капитаном Вэндвортом, и тотчас ей доложили, что Мэри и Генриетта, не вынеся ожидания, вышли на улицу, едва прояснела, но скоро будут, и строго-настрого наказывали миссис Масгроув не отпускать ее до их возвращения.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 «Только снабди меня пером и бумагой». Перо и бумага сыскались на отдельном столике. Капитан Вентворд отошел туда и, почти поворотясь ко всем спиною, углубился в писание. Миссис Масгроув подчевала миссис Крофт истории помолвки своей старшей дочери, и как раз тем неудачным голосом, который, будучи ею принимаем за шепот, отдавался по всей комнате. К Энн не обращались, но поскольку капитан Харвилл, погруженный в раздумье, был не расположен к беседе, она невольно услышала кое-какие подробности, например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 и многое еще в том же простодушном роде подробности, которые даже и приправленные тонким вкусом, каким не располагала добрая миссис Масгроув, разве только для главных героев всей истории и могли казаться нескучными. Миссис Крофт слушала с примерным терпением. А если и вставляла слово, то всегда очень кстати «Н»,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 Да и Генри это не хочет ждать. Мы и подумали, пусть их сразу поженятся и живут себе на здоровье. Ни они первые, ни они последние. По мне все лучше долгой помолвки. Вот и я говорю, — живо отозвалась миссис Крофт, — уж лучше молодым жить на скромные средства и сообща одолевать трудности, чем долгая помолвка. Я всегда говорю, что при обоюдной... О!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 кого любит оно, кого оно любило. Я подозреваю обратное. Я верю в соответствие чувств наших и телесной оболочки, и как сильней наши тела, так сильнее и наши чувства. Более стойко претерпевают они волнение страсти и бури рока. «Быть может, чувства ваши и сильней», — отвечала Энн,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 «Ах!» — воскликнул капитан Харвилл, и голос его выдавал глубокое волнение когда бы вы знали чувство мужчины, который, простясь с женой и детьми, глядит во след увозящей их лодки, покуда она не скроется из глаз, а потом говорит, отвернувшись, Бог весь суждено ли еще свидеться? Когда б вы знали, как томится душа его ожиданием, как, воротясь после года, проведенного в дальних морях, перемещенный в новый порт, считает он дни до встречи и сам себя обманывает, говоря не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 И было, без сомнения, то самое письмо, которое складывал он с такой поспешностью. Он писал не только к капитану Бенвику, он писал и к ней. Письмо, не очень внятно адресованное «Мисс Э. Э». По правилам этикета времен Джейн Остен, молодым людям, если только они не были официально помолвлены, считалось неприличным состоять в переписке. Однако влюбленные в романах Джейн Остен, даже если они и не помолвлены, переписываются, что в свою очередь показывает, каких свободных и широких взглядов по этому поводу придерживалась писательница.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 Какой портшез! Лучше ничего и придумать нельзя было. Отказаться от возможности поговорить с капитаном Вентвортом, тихо бредя по городу. А она очень подозревала, что встретила бы его. Нет, это было немыслимо. Портшез был решительно отринут, и миссис Масгроув, которая могла думать о болезни лишь одного единственного свойства —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 — Да скажу я им, все скажу, коли вы просите. Чарльз, если встретишь где капитана Харвилла, не забудь исполнить поручение, мисс Энн. Ну, право же, моя милая, вам не к чему тревожиться. Капитан Харвилл считает, что он дал слово, уверяю вас. И капитан Вэнд тоже, я убеждена. Больше делать было нечего, но сердцу Энн, Чудились недоразумения, которые вдруг могли омрачить ее радость. Впрочем, и всякое недоразумение ведь должно было тотчас рассеяться. Если он и не явится на Кэмпдон-Плейс, она может подать ему явственный знак через капитана Харвила. Тут, однако, случилось...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 Как высоко стоит она над всеми. Старание его полюбить Луизу мазгроу в старание уязвленной гордости и ранее, уверял он, были безнадежны. Никогда не задевала Луиза его, да и не могла она задеть сердце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 «Тут кончалось для меня худшее», — сказал он. «Отныне я мог добиваться счастья, я мог предпринимать к нему шаги. Слишком долго мучился я бездействием и дурным предчувствиями. В первые же пять минут я себе сказал, в среду я буду в Бате. Я был в Бате в среду. Разве не вправе я был приехать? Разве непозволительны были мои мечты?»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 Можно было много рассуждать о первой встрече на Мильсом-стрит, еще более можно было рассуждать о концерте. Тот вечер, кажется, весь состоял из незабвенных минут. На той минуте, когда она вошла в восьмиугольную гостиную и к нему обратилась, той минуте, когда появился мистер Эллиот и ее торгнул на последующих затем минутах отчаяния и надежды он с особенной пылкостью останавливался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 С мозгровыми она болтала просто и весело с капитаном харвилом задушевно, как с братом. С леди Рассел пыталась завести разговор, которому мешала восхитительная тайна, а к адмиралу и миссис Крофт испытывала нежное расположение и особенный интерес, который та же тайна побуждала ее скрывать.